Шатаясь от изнеможения, он побрел по тропинке между холмами, все еще ходившими ходуном. Глава седьмая. Вера Соломона. Рассветная свежесть показалась Кейну прохладной рукой, коснувшись лба. Англичанин полной грудью вдыхал утренний ветер, налетавший из джунглей, чьи кроны колебались далеко внизу у него под ногами, и чувствовал, как покидают разум, видение пронесшегося кошмара. Ветер нес мускусный запах загнивающей растительности, но для Кейна он был что живая вода. По крайней мере, это естественным путем разлагалась добрая зелень, выросшая на воле. Здесь не было того гнусного запаха увядающей древности, которым дышат стены давно вымерших городов. Кейн невольно содрогнулся при мысли о них. Он склонился над спящей девушкой, устроенной со всем возможным удобством на скудном ложе из веток, которое ему удалось собрать для нее. Открыв глаза, она какое-то время с ужасом озиралась вокруг, но потом ее взгляд остановился на лице Соломона, озаренном скупой улыбкой. Мэрилин склипнула и обвела руками его шею. «О, капитан Кэйн, неужто мы и вправду спаслись из того ужасного города?» Теперь мне кажется, что все это был сон. После того, как вы провалились в потайной люк в полу моей комнаты, на Накари спустилась к вам в темницу. Она сама рассказала мне об этом. Она вернулась до Нельзя раздраженной и твердила, будто вы жалкий глупец, потому что Аннаде предложила вам власть над всем миром, а вы ответили оскорблениями. Она бесновалась и брызгала слюной, а потом поклялась. что я одна своими руками построит империю Великой Негорим. Потом она обратилась ко мне и всячески поносила меня, говоря, что вы, мол, цените меня, жалкую невольницу превыше ее царицы. Я молила ее о пощаде, но тщетно. Она повалила меня к себе на колени и порола, пока я не потеряла сознание. Долго я лежала почти без чувств. Смутно помню, как пришли воины и сказали на кори, что вам удалось бежать. Они утверждали, будто вы колдун, будто вы, словно бесплотный дух, просочились сквозь каменную стену. На коре убило обоих стражников, которым было поручено доставить вас из узилища, и несколько часов кряду ряду походило больше на дикого зверя, чем на человеческое существо. «Сколько я там пролежала, не знаю». Поневоле теряя счет времени в этих комнатах и коридорах, куда никогда не проникает солнечный свет. Но с того момента, когда вы попали в плен, и до тех пор, когда меня повели на алтарь, миновал самый меньший день, потом ночь и еще один день, потому что весть о вашем побеге пришла лишь за несколько часов до жертвоприношения. И вот на кори со своими звездными девами явилась приготовить меня для обряда». Само воспоминание о столь пугающем испытании заставило ее вскликнуть и закрыть ладошками лицо. Меня, наверное, чем-нибудь опоили. Помню только, как на меня надели белое облачение жертвы и принесли в обширный черный покой, заставленный каким-то страшными изваяниями. Там я лежала как в трансе, а вокруг меня женщины совершали отвратительное, постыдное, как предписывает им их безбожная вера. Не вынеся этого. Я опять потеряла сознание, чтобы очнуться уже привязанной к черному алтарю. Метались факелы, за уны напили фанатики, а за башней смерти понемногу восходила луна. Все это я воспринимала туманно, словно сквозь сон, и словно во сне мерещились мне светящийся череп высоко на стене башни и ногой жарец с клинком, занесенным над моим сердцем. Больше я ничего не помню. А что случилось потом? «Как раз в то время, — стал рассказывать Кейн, — я выбрался из одного здания по соседству, куда меня занесла нелегкая. Я выстрелил из пистолета и разнес к шутам собачьим их проклятый череп на атомы. При виде такого зрелища весь этот несчастный народ, с рождения наказанный проклятием сумасшествия, обратился сам против себя. И пока они убивали друг дружку, случилось землетрясение до основания разрушившей стены». Тут я хватаю тебя, девочка моя, это подмышку, И бегу, куда глаза глядят. Достигнув внешней стены,